Глава 3. В Сорренту я первым делом вернул ключи от виллы агенту по продаже недвижимости, заплатил сколько положено за аренду и оставил ему свой римский адрес на случай, если Хелен поступит какие-нибудь письма. Он выразил сожаление, что такая красивая девушка погибла столь ужасной и нелепой смертью и сообщил, что написал владельцу виллы, советуя обнести тропку забором но трепаться о заборах у меня не было настроения, я промычал что-то в ответ, пожал ему руку и вернулся к машине. Я поехал в управление полиции, где забрал кинокамеру и футляр. Гранди промурыжил меня у кабинета с четверть часа. В конце концов оттуда вышел сержант с камерой и взял с меня расписку в получении. Повесив камеру на плечо, Я вышел из управления и направился к машине. Сев за руль, я медленно выехал на запруженную транспортом главную улицу. После пережитого на утесе я постоянно держался на стороже и поэтому заметил, взглянув в зеркало заднего вида, как со стоянки выкатился темно-зеленый Рено и поехал следом за мной. Не будь я уверен, что кто-то следил за мной на вершине холма, я бы не придал этому значения. Но теперь я стал подозрителен, и то, что темно-синий солнцезащитный козырек прикрывал ветровое стекло, лишая меня возможности разглядеть, кто сидит за баранкой, лишь усилило мои подозрения. Я неспешно поехал в Неаполь, то и дело поглядывая в зеркало. Рено следовал на почтительном расстоянии, ярдов в сто. Я держал 40 миль в час. Рено не отставал. Лишь выехав на шоссе, я решил проверить действительно ли он сидит у меня на хвосте или просто случайно тащится следом. Я разогнал «Линкольн» до 60 миль в час. Рено по-прежнему держался в 100 ярдах позади. Я вдавил педаль газа в пол, И Линкольн рванулся вперед. Скорость и разгон у него были, дай бог, и через пару минут стрелка спидометра показывал уже 87 миль в час. Рено поотстал, но тоже прибавил ходу. Глядя в зеркало, я видел, что он снова сокращает разрыв. Теперь было ясно, что за мной следят. Попытаться убежать от хвоста на прямой дороге — безнадежное дело. Вот доберёмся до Неаполя, тогда, пожалуй, что-нибудь придумаем. Я сбавил скорость до 70 миль в час и ехал так до конца автострады. Рено по прежнему соблюдал дистанцию в 100 ярдов, но когда я притормозил у выезда с автострады, чтобы отдать билет служителю, Рено, как будто водитель понял, что на улицах города не упустить меня будет гораздо труднее, Подъехал поближе, сократив разрыв между нами. Я воспользовался случаем и запомнил номер автомашины. Когда я влился в густой поток транспорта на неапольских улицах, нас разделяло уже ярдов двадцать. Раз я попытался отделаться от Рено, но безуспешно. Его водитель лавировал среди машин куда лучше меня. Подкатив к отелю Везуви, я поставил «Линкольн» на единственный свободный пятачок перед отелем, наказал швейцару приглядывать за машиной и быстро прошел в вестибюль. Там я задержался и посмотрел сквозь вращающуюся дверь, не появится ли Рено, но его не было видно. Пройдя в бар, я заказал шотландского содовой и вытащил камеру из футляра. Ни катушки с пленкой, ни бобина для перемотки на месте не было. Когда я отпустил затвор кадрового окна, мне в ладонь упал кусочек оторвавшейся пленки дюймов три длиной. Это подтверждало мою теорию. Кто-то открыл камеру, вытащил обе катушки с намотанной на них пленкой и вырвал пленку из кадрового окна. Я положил кусочек пленки на место, убрал камеру в футляр, Закурил сигарету и задумался. Весьма вероятно, что пленку вырвал Икс. Хелен сняла нечто такое, что он хотел бы скрыть. Возможно, он наткнулся на нее. Когда она стояла на вершине утеса, приблизился, а она навела на него камеру. Он понял, что оставлять свое изображение в камере опасно. Разделавшись с Хелен, он вырвал пленку и уничтожил ее после того, как разделался с Хелен. теперь я понимал, что Хелен умерла не случайно. Не могу сказать, что это открытие доставило мне радость, но я не мог не признать, что дело было именно так. Дикая догадка Чалмерса оказалась верной. Смерть Хелен не была случайной — и она не покончила с собой мне стало жутко перст указывающий вот-вот будет направлен на меня